Говоря, он и тогда не заорал, он не издал ни звука. Целую минуту он смотрел на меня сосредоточенным клиническим взглядом, словно симптомы заслуживали особого внимания. Потом помотал головой. «Подумай, как следует», — сказал я. «Может, это не так плохо, как кажется, может, тут есть свои выгоды». Но я не закончил фразы, он опять помотал головой, И улыбнулся мне улыбкой, которая не прощала, а смиренно просила простить его за то, что он не такой, как я, не такой, как другие, что он не от мира сего. Если бы не эта улыбка, если бы он улыбнулся, но улыбнулся нахальной, иронической улыбкой, пошел ты знаешь куда, или даже улыбкой, прощавшей меня». Если бы его улыбка не просила смиренно, но с достоинством моего прощения, все могло бы повернуться иначе. Но улыбка его шла от полноты чего-то, чем он обладал, от цельности идеи, которой он жил. Не знаю уж, какая там была идея, какого черта он так жил. И все повернулось туда, куда мы в конце концов пришли. С этой своей улыбкой он был похож на богача, который остановился, чтобы кинуть нищему доллар и открыл бумажник с толстой пачкой денег. Если бы нищий не увидел пачки, он не стал бы провожать богача до темного закоулка. И не так нужна ему эта пачка, как ненавистен ее владелец, кинувший доллар. Когда он улыбнулся и сказал, «Меня не интересуют выгоды», Я впервые в жизни не почувствовал в его улыбке робкого тепла, как в зимнем солнце. То, что я почувствовал, было больше похоже на самую зиму, на сосульку, воткнувшуюся в сердце. И я подумал, ага, вон как мы улыбаемся. Ладно, улыбайся. И тогда, хотя эта мысль уже исчезла, если вообще можно сказать, что она исчезает, ибо мысль выплывает на поверхность сознания и в нем же тонет. Тогда я сказал: Ты ведь не знаешь, какие выгоды. Например, хозяин хочет, чтобы ты сам назначил себе жалование. Хозяин повторил он, причем его верхняя губа изогнулась больше обычного и открыла зубы, а звук з вышел свистящим. Напрасно рассчитывает меня купить. У меня есть, он обвел глазами захламленную, нечистую комнату, все, что мне нужно. Хозяин не такой дурак. Ты правда думаешь, что он хочет тебя купить? Он все равно не смог бы, сказал Адам. А чего он, по-твоему, хочет? Запугать меня. Это будет следующий ход. «Нет», — промотал я головой, — «не то. Он не может тебя запугать. На этом он стоит на подкупе и угрозах. «Подумай еще», — сказал я. Он встал, нервно прошелся по вытертому зеленому ковру и обернулся ко мне. «Лезть он тоже ничего не добьется», — сказал он со злобой. «Не только он», — мягко ответил я, — Тебя вообще нельзя взять лестью. И знаешь почему? Почему? И видишь ли, был такой писатель Данте. Он говорил, что человек, знающий себе цену, истинно гордый человек, не мог бы впасть в грех зависти, ибо не нашел бы людей, которым стоит завидовать. С таким же успехом Данте мог сказать что гордый человек, знающий себе цену, недоступен лезьте, потому что никто не откроет ему таких его достоинств, о которых он сам не знал бы. Нет, на лезть ты не клюнешь. Во всяком случае, на его лезть, угрюмо сказал Адам. Не на И он это знает. На чем же он хочет сыграть? Уж не думает ли он, что я... ну Догадайся. Он стоял на вытертом зеленом ковре, смотрел на меня из-под лобья, и на его чистых голубых глазах как будто лежала прозрачная тень, но не сомнения и не беспокойство. Это была тень вопроса, озадаченности. Но я на...